Они все люди благочестивые любят такую беседу. Все они понимают, все прощают и меня ценят. А насчет того, что им худое про меня наговаривают, и это все ни к чему. Все одно они худому не поверят, что не говори. Я ему сам сказывал, будут, говорю, на меня клеветать. А вы вспомните, как Христа гнали. Он тоже за правду страдал. Ну вот они всех и выслушивают, а сделают по-своему, как им совесть велит. С ним, с государем, вот бывает подчас трудно. Как от дому далеко уедет, так и начнет слушать худых людей. Вот и тепереча, сколько с ним намучились, я ему объясняю, довольно мол кровопролития, все братья. Что немец, что француз. А война — это самое наказание Божье за наши грехи. Так ведь куды, уперся, знай свое, твердит, позорный мир подписывать. А какой такой позор, коли своих братьев спасаешь? Опять говорю, миллионы народу побьют. Вот сама мудрая, хорошая правительница. А он что, что понимает? Не для этого сделан. Божий он человек, вот что! Боюсь, одного продолжал Распутин. Как бы Николай Николаевич не помешал, коли узнает. Ему-то все только воевать, зря людей губить. Да далее, далече он. Руки-то короткие не достанет. Подальше его и угнали за тем, чтобы не мешал да не путался. А, по-моему... Большую ошибку сделали, — сказал я, — что великого князя сместили. Ведь его вся Россия боготворила, самый популярный человек. За это самое и сменили. Возгордился больно, да высоко метил. Царица-то сразу поняла, откуда в опасность идет». Неправда, Григорий Ефимыч, великий князь Николай Николаевич совсем не такой человек, никуда он не метил, а исполнял свой долг перед родиной и царем, и с тех пор, как он ушел, ропот в стране увеличился, нельзя было в такой серьезный момент отнимать у армии ее любимого вождя. Но уж ты, милый, не мудри. — Коли было сделано, так, значит, и надо, правильно. Распутин встал и начал ходить взад и вперед по комнате. Он был задумчив и что-то шепотом говорил про себя. Но вдруг он остановился, быстро подошел ко мне и резким движением схватил меня за руку. В его глазах засветилось странное выражение. «Поедем со мной к цыганам». «Поедешь? Все тебе расскажу. До капельки». Я согласился, но в эту самую минуту зазвонил телефон. Оказалось, что Распутина вызывают в Царское. Я воспользовался тем, что наша поездка расстроилась, и предложил ему приехать ко мне в один из ближайших дней, чтобы вместе провести вечер. Распутину давно хотелось познакомиться с моей женой. И, думая, что она в Петербурге, а родители мои в Крыму, он сказал, что с удовольствием приедет. Жены моей в Петербурге еще не было, она находилась в Крыму с моими родителями, но мне казалось, что Распутин охотнее согласится ко мне приехать, если он этого знать не будет. На этом мы с ним расстались. Через несколько дней вернулись с фронта великий князь Дмитрий Павлович и Пуришкевич. У нас было несколько совещаний и на одном из них было решено пригласить Распутина в дом моих родителей на мойке 16 декабря. К этому времени должна была вернуться из Крыма моя жена, посвященная в наши планы, но болезнь помешала ей к намеченному дню приехать в Петербург. Я позвонил ему по телефону и спросил, согласен ли он приехать ко мне в этот вечер. Он ответил утвердительно но с тем условием, чтобы я сам за ним заехал и таким же порядком отвез обратно. При этом он просил меня пройти к нему в квартиру по черной лестнице, обещая предупредить дворника о том, что один из его знакомых заедет за ним в двенадцать часов ночи.